И становилось все очевиднее, что заблудились они основательно. Вообще-то карта для этой части Счастливой Империи была у них с собой. Им еще не один день предстояло ехать по землям, Под властным десницы императора фактически и формально. Но они давно свернули с тракта. А путешественник, намеренно и случайно свернувший с тракта, порой вдруг обнаружил, что старые лесные дороги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 когда ничего еще не ясно, когда опасности зыбки, туманны, не оформились в целые, неизвестны друзья и враги, и не вкусила еще радости первых побед и поучительной горечи первых поражений. Неизвестность. самая тяжелое в жизни. Поэтому Анастасия обрадовалась, когда росенант вдруг поднял голову, шумно понюхал воздух и фыркнул. Вынула лук и наложила стрелу на тетиву. Поводив не касалась, ждала.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 то должны же были у них быть какие-то боги. Она оглянулась на дымящие остатки башни Чана и истлевшие странные храмы. «Лучше нам отсюда убраться. Ночь близится».